Глава 12. Колосов рассказывает. Наступающая весна дала о себе знать утром в понедельник. Катя шла по Тверской, яркое солнце било ей прямо в глаза. Служил и люд, торопящийся в многочисленные конторы, офисы, банки и магазины, какими были нашпигованы заново отремонтированные здания в прилегающих к Тверской улочках, щурился, жмурился, однако с наслаждением подставлял горячим лучам выленившие за долгую зиму лица. Весна! Весна! Грачи прилетели! Катя, как истинное дитя города, была не способна отличить этих воспетых грачей от обыкновенной вороны, но мартовское солнце делало чудеса, и ей уже начинало мерещиться, что купавшийся в подтаившие лужи взъерошенный воробей — это на самом деле мелкий грач, только что слетевшие на Тверскую, с полотна Саврасова. Еле дождавшись конца оперативки, она начала лихорадочно дозваниваться до начальника отдела убийств. Никто не брал трубку. Пришлось перезвонить в канцелярию. «Никита Михайлович уехал в областную прокуратуру на совещание», пропищала секретарша. У Кати сразу же испортилось настроение. Весенний солнечный день словно померк, Говорят, что самые страшные душевные муки — это муки нечистой совести. Катя не была в этом уверена. Муки неудовлетворенного любопытства. Вот тот алчный, вечно голодный дракон, который никогда не способен удовлетворить свой зверский аппетит. Катя сразу же разозлилась на все на свете. И на Никиту, и на весну, и на дурацкое совещание в прокуратуре, явно способное длиться без перерыва на обед с восхода до заката. День приходилось строить заново. Катя оглядела кабинет. Тихо, пусто, не трезвонят телефоны, не трещит машинка. Все на выездах, в поисках материалов и сенсаций. Что ж, в такой обстановке можно, пожалуй, и... Она решила закончить очерк, вот уже неделю назад заказанный ей редактором ежемесячника «Семейный совет». Подмирный стрек стрекот машинки события ложились на лист легко и быстро. На стене тикали часы, Катя сочиняла. За окнами догорал мартовский день. От долгого сидения заломила спину, она допечатала последний абзац, точка в конце была жирной-жирной. Всё. Катя отключила машинку, взглянула на циферблат. 17.00. Итак, день прошел, а Колосов так и не появился. Зато у нее есть теперь готовый очерк. Она начала собираться домой, подошла к внутреннему телефону, хотела было поднять трубку и набрать заветный номер 4710, но не стала этого делать. Сколько можно бегать за этим задавалой? Сколько можно унижаться? Она открыла шкаф и начала причесываться перед зеркалом, и тут в дверь негромко постучали. На пороге стоял Никита. «Добрый вечер», — сказал он, проходя в ее кабинет, «а я увидел твой силуэт в освещенном окне». «Здравствуй». Только что приехал. Он оседлал стул и уперся подбородком в сложенные на его спинке руки. Сначала совещание было, потом голову мне мылили. Кто мылил? Катя от чего то стало неловко. Она чувствовала, как краснеют ее щеки. «Да все дружно. Куратор, зампрокурора по надзору за милицией, следователь. Взяли по мочалке и устроили мне капитальную головомойку». «За что? За все. Ты есть хочешь?» Он кивнул. «Я сейчас самовар включу. Вот печенье бери. Здесь сушки, а здесь остатки кекса. Тебе кофе?» «Крепкий, если можно. черный и крепкий». Пока кипел самовар, Катя ходила мыть чашки. Колосов листал подшивки газет. «Много вы пишете. Газет, столько журналов. И что, платят вам?» — спросил он. «Как когда?» — ответила Катя. «В моих функциональных обязанностях записано прославлять доблесть и благородство сотрудников областной милиции, что я старательно и делаю, и, знаешь, даже с немалым удовольствием». «Тебе нравится работать в милиции?» — усмехнулся Колосов. «Да, да». «А почему ты так спрашиваешь?» «Как? Враждебно». «Враждебно? Но ну уж нет. Просто такая девушка, как ты, здесь очень странно смотрится». «Почему странно?» — Катя удивлялась все больше и больше. «Слишком интеллигентная, слишком стильная. К тебе ведь и подойти иногда страшно». «Ко мне?» — он снова усмехнулся. «Только не делай таких круглых глаз. Я никогда не поверю, что ты так сама не думаешь». «Как?» — он подошел к самовару, по-хозяйски насыпал в чашки кофе. «Сколько лет ты в милиции?» «Семь», — ответила Катя. «Семь?» — теперь выглядел удивленным он. «Для снобизма вроде многовато». «Для чего? Для снобизма?» — Катя почувствовала, что кровь застучала в ее висках. «Для какого еще снобизма?» «Для...» — Колосов смотрел на нее. Когда мы познакомились, я подумал, вот кисейная барышня, которая сама не знает, куда лезет из-за своего снобизма. Но семь лет... Получается, что ты знаешь, куда ты лезешь. Да я следователем работала, на земле, между прочим, в отличие от некоторых, они в управе. «Я такие дела вела, что некоторым и не снились», — вспылила Катя. «Я много чего видела и много чего знаю. Я мертвых видела, изуродованных видела». Плачущих тоже видела. Я за эти годы троих друзей потеряла. Их убили, слышишь ты? Убили только за то, что они носили такую же форму, как ты и я. Не кричи. Только здесь я кое-что стала понимать в этой жизни. Здесь мои друзья, здесь все мое, а он снобизм. Господи Боже! Заявляется какой-то тип, который строит из себя комиссара Мигре и начинает рассказывать, что он про меня думает. Да наплевать мне на то, что ты думаешь. Ясно? Наплевать. И вообще, убирайся. Знать тебя больше не хочу. Не кричи. Убирайся! Я ж голодный и не непоянный кофе, вздохнул Никита и миролюбиво покачал головой. Хотя после такой выволочки я бы охотнее выпил чего-нибудь покрепче, а? Иди к себе и пей, я домой собираюсь. Ты же хотела от меня каких-то объяснений. Теперь не хочу. Катя кипела, как раскаленный чайник. Но все же я рад, что наше объяснение состоялось. Он деловито заварил кофе в чашках. И я еще более рад, что наш штатный главковский трубадур — лицо не случайное, а, так сказать, идейное. И все же сноби стиля, Катенька. «Стиля в тебе чересчур уж многовато для нашей конторы». Катя молчала. Ей до смерти хотелось облить колосово кофе, чтобы он стал мокрым и меньше походил на противного напыщенного индюка. «Подумаешь, настоящий мужик, отмороженный, несчастный!» шипела она про себя. «Я, между прочим, пришел к тебе сдержать свое слово, Катерина Сергеевна», многозначительный изрек отмороженный. Я ожидал тебе слова, что все объяснения будут в понедельник. Я привык выполнять свои обещания. Кате сразу же вспомнились слова Мещерского. Она со стуком поставила чашку на стол. «Зачем ты повез меня смотреть труп Лавровского? Чтобы испытать мой снобизм? Чтобы ты помогла мне убедиться, что убитый действительно сожитель Красильниковой. Что тебе с блеском и удалось?» ответил Никита невозмутимо. А для чего тебе это было нужно? Видишь ли, я сомневался до самого последнего момента. Это убийство никак не вписывалось в прежнюю схему. Какую схему? Мою схему. Я ничего не понимаю. А я тебе объясню. Я за этим и пришел. Уж если ты, несмотря на мое прямо героическое сопротивление, все-таки влезла в это дело и даже помогла мне, ты должна кое-что узнать. Передать печенье? Нет, спасибо. Фигуру бережешь? Да. И зря. Это не твое дело. Колосов вздохнул. Итак, моя схема. Видишь ли, дело в том, что убийство Красильниковой и Лавровского — это не начало всей истории и даже не конец. Это только середина, и я даже не уверен, что золотая. А когда же было начало? — спросила Катя. — Год назад. — Год? — он кивнул. — Красильникова — четвертая жертва, Лавровский — жертва пятая. И, думаю, будут еще. — А первые? Кто они? — Катя почувствовала холодок в груди. Два женских трупа, точно с такими же, как у Красильниковой, проникающими сквозными ранами в брюшную полость — были найдены в марте и июле прошлого года неподалеку от Москвы, почти сразу за окружной дорогой. Там все тоже вроде было замаскировано под несчастный случай. Вещи, одежда... Кстати, на одежде тоже не обнаружилось дырок, Катенька. Мы установили имена погибших. Одна девочка из Волгограда играла там в заводской самодеятельности, приехала в Москву в гости к тетке и пропала без вести. Вторая... Выпускница школы из Балашихи собиралась поступать в Москве в театральное. Заметь, Катенька, и та, и другая — хрупкие миниатюрные блондинки, того же самого типа, что и твоя приятельница. Где их нашли, Никита? Волжаночку в котловане строящегося дома, школьницу на железнодорожном переезде. Ее положили на рельсы уже мертвую, надеясь, что поезд доделает все по заметанию следов. Но заключение медиков было в обоих случаях одинаковым. Прижизненной и повлекшей смерть раной являлась рана в брюшную полость. А третья? Третья жертва. Первая. Самая первая по времени. Впрочем, я еще до конца не уверен. Я запросил банк данных Петровки по всем неопознанным трупам. Искал аналогию по способу совершения убийства. Был там один женский труп в Бутове. Его обнаружили спустя три месяца, когда снег подтаял. Частично скелетирован, вроде рана в живот есть, а вроде и нет. По заключению эксперта, ее убили в начале января 95-го. Женщина 20-25 лет, блондинка, маленькая. Но кто она, так пока и неизвестно. «Никита, у нас что, появился новый маньяк?» — прошептала Катя. Колосов встал и прошелся по кабинету. Я тебе скажу, что я про него знаю наверняка. Это мужчина лет 30, думаю, не старше. У него где-то в Москве есть помещение, куда он их привозит и где убивает. Ведь крови-то не обнаружены ни в одном месте, где находили трупы, а судя по ранам, там ее должно было быть очень много. Это не озабоченный, не половой психопат. Он никогда не насилует своих жертв. Он очень осторожен, и у него есть машина. «А зачем тогда он их убивает, и почему именно блондинок? И потом, почему он их сбрасывает к нам в Подмосковье, маскируя все под несчастный случай?» Залпом выпалила Катя. «Ты мастерица задавать вопросы, Катерина Сергеевна. Я понимаю, профессиональная привычка, но я с таким же успехом могу их задавать сам. Но ты за год что-то сделал?» «Не сидел ведь, сложа руки?» «Сделал. Все сделали. Кое-что проверили, кое-кого подзарядили, прикинули. А толку?» «А дела? Кто ведет уголовные дела? Они объединены в одно производство?» Никита покачал головой. «Нет? Почему?» — удивилась Катя. «А это ты в прокуратуре спроси. Я что-то в последнее время не стал находить с нашими надзирателями общего языка». — усмехнулся Колосов. — Вот такие пироги. Убийство блондинок, которые хоть немного, но обязательно завязаны со сценой. А теперь Лавровский. И вот тут все по-другому, но никак не вписывается в прежнюю схему. — А тебе не приходила мысль, что убийцей был он сам? — осенила вдруг Катю. — А теперь кто-то узнал про него из их родственников, друзей, — Сейчас ведь есть способы узнать через частных детективов и вообще. Узнал и решил с ним расквитаться. Может, для него киллера наняли?» Никита задумчиво кивал в такт ее словам. «Ты хорошо знала этого Лавровского?» — спросил он наконец. «Я его видела всего однажды, как раз перед тем, как...» «Когда?» «В субботу вечером. Он выступал у поэтов или Пегаса». «Это такой клуб на Тверской», — объяснила Катя. «Вы с ним разговаривали?» «Да». «И что?» «Ничего. Он выглядел обеспокоенным и только. Кстати, ему кто-то звонил прямо в клуб насчет какой-то работы». Колоссов оторвал от календаря листок и что-то записал. «А Красильникову ты знала хорошо», — сказал он утвердительно. «Мы встречались несколько раз в общих компаниях, а также в театре в Лаврушинском переулке, в Рампе. Она что, была хорошей актрисой?» Пластичной. Борис Бергман, режиссер ее всегда выделял. И она была довольна своим положением. То есть, я не понимаю, Никита. Ну, не высказывала ли она желание что-то изменить в своей жизни, куда-нибудь уехать, переменить место работы? Последний раз я ее видела три месяца назад. Тогда она работала в рампе и выглядела вполне довольной. «Но, может быть, все изменилось. Это я сейчас и пытаюсь узнать». «У кого?» — спросил Колосов. «У своих знакомых, у знакомых их знакомых, тех, кто знал о и больше моего». «Интересные мы люди, Катя». «Что?» «Интересные, говорю, люди. Ты заметила, что наши с тобой ровесники живут в каком-то вакууме. В основном смотрят видео. Ни телевизор, ни радио не слушают. Нет». От новостей и так голова пухнет. Вроде с кем-то дружат, общаются, а о друзьях-приятелях своих ничего, но ничегошеньки не знают. Куда-то ходят, что-то видят, а потом даже не могут вспомнить, где были, что видели. Катя притихла. Колосов снова прошелся по кабинету, потыкал клавиши машинки. «Да, в общем, дело весьма необычное. Начиная с мелочей». Вернулся он к прежней теме. Начиная от орудия этого металлического предмета с острым концом пробивающего тело насквозь как тряпку и кончая необъяснимым отсутствием на трупах некоторых частей одежды, которые вроде должны там быть. Хотя это не система. Система? Чья? Эхом откликнулась Катя. Если бутовская находка действительно его первая жертва, то в этом случае начинал он несколько иначе. Девица была оставлена им в полном неглиже. Голый? Угу. Труп женщины, частично скелетированный, полностью обнажённый. Его просто зарыли в снег. И только когда снег в марте подтаял, труп явил себя свету. Но вот теперь ты знаешь ровно столько, сколько и я, Катерина Сергеевна. Ровно столько? Она смотрела на него недоверчиво. Слово. В зеленых глазах Никиты вспыхнул знакомый огонек. А зачем ты мне все это рассказал? Ты же все равно от меня не отстанешь. А если серьезно? А если серьезно, дело это мне очень даже не нравится. Очень. Ты вот говорила маньяк. Черт, может, это и маньяк, а может, чертовщина какая-то! и что-то во всем этом не стыкуется. М да. И тот, кто лезет во всю эту кашу не из снобизма, а из идейных соображений, по крайней мере, не должен делать это с завязанными глазами. Тем более ты. Не забывай, четыре его жертвы — женщины. Я не блондинка, Никита, и, как видишь, не миниатюрная. Я рад за тебя. Он позвенел ключами в кармане куртки. Домой подвести? Сейчас оденусь. У её дома на Фрунзенской он вышел из машины и предупредительно открыл дверцу. Катя выбралась из салона. Во дворе, словно в трубе, свистел ветер. С неба сыпалась снежная крупа. Зима огрызалась напоследок, несмотря на дневное солнце. «А ты-то где живешь? спросила Катя. «Есть тут одно местечко». «В центре?» «Да». «Это недалеко?» «Недалеко». «Бензина тебе на этот раз хватит?» Хватит, даже еще останется. Спокойной ночи, Никита. Он круто повернулся, обошел машину и сел за руль. Она направилась к подъезду, открыла дверь, оглянулась. Белые жигули дважды мигнули фарами. Колосов говорил «до свидания».